Глава 19 Адимус бодро вошел в зал, где собрались начинающие редакторы, хотя официально они числились пока только авторами. Друзья! Начал он сразу, без формального вступления. Коллеги! От нашей работы напрямую зависят жизни людей. Неважно, в каком отделе вы работаете. Главное, чтобы горели глаза и был мокрый нос. К сожалению, большинство из вас не умеют выстраивать драматургию, не тащат сюжет. Сегодняшняя лекция только для редакторов. Мы разберем основные ошибки сценария и как можно их исправить. Слушатели почувствовали себя очень важными. Сам факт, что «Великий павлин» определил их выше авторов, им льстил. Неважно, что пишет автор. Драму, комедию, трагедию. Надо с первых строк определить главного героя. И помнить, что все действие вращается только вокруг него. Избегайте обилия второстепенных героев. Следите за достоверностью. И самое главное, на уровне рефлекса научитесь видеть арку персонажа. Помните, все, что вы написали, должно быть правдоподобным и достоверным. Забудьте про чудеса, стечение обстоятельств. Запомните, чудес не бывает. Каждое событие – это следствие предыдущего решения. Неважно, в каком стиле вы пишете. Вы можете даже рисовать комиксы. Главное, неукоснительно следовать структуре единственный путь научиться выстраивать историю это писать писать и еще раз писать сколько страниц принятых сценариев написал каждый из вас будучи автором послышались разные цифры в основном меньше тысячи адимус улыбаясь жестом руки остановил гул чтобы считаться автором чтобы носить это звание по праву вы должны написать не менее десяти тысяч страниц я написал девять тысяч я пока не автор марк привлек к себе внимание аудитории а я вас помню «Вы подходили ко мне на премии». «Ну что сказать, молодой человек? Вы почти автор, еще тысяча страниц, и у вас появится шанс поговорить о переводе в голливудский отдел». «А как же авторы, которые вообще чистые листы сдают?» Наступила тишина. «Если бы здесь были часы или мухи, их шуршание или тиканье оглушило бы». Адимус сузил глаза, поджал губы. «Молодой человек, как вас, кстати, зовут?» «Марк, московский отдел». Так вот, Марк из московского отдела, чистый лист сдать невозможно. Ни один редактор не допустит подобного нарушения. Я бы даже сказал преступление. Это эфемизм, означающий, что автор сдал негодный сценарий, и редактор не принял работу. Ребенок не родится. Понятно, буркнул Марк, пожалев об эмоциональной реплике. У Анаэль больше не было своего кабинета. Она работала в общем открытом офисе, где ее соседями были другие редакторы. Зазвонил личный телефон. Это правда? Адимус, дорогой, что бы ты ни заподозрил, мой ответ нет. Это слухи. Я не такая. Я серьезно. На лекции твой Марк сказал про чистый лист. Анаэль встала, вышла из своего загона и, не убирая трубку от уха, направилась к лестнице. Адимус, какой чистый лист? О чем ты вообще говоришь? Ты не умеешь врать. Я знаю тебя тысячу лет. Твой Марк сдал тебе чистый лист. Сам-то в это веришь? Этот безумный графоман меньше сотни страниц никогда не сдавал. Ты чего? А кто сдал? Анаэль молчала. Ты понимаешь, что если об этом узнает генеральный, для тебя сделают исключение и развоплотят до рождения инвалидом во вьетнамской семье осинизаторов. Анаэль продолжала молчать. Я уже не говорю, что будет, если об этом узнает Люц». Он не узнает. Как ты можешь быть в этом уверена? Я вообще не понимаю, что с тобой происходит. Ты же была нормальным ангелом, строгим, справедливым. Ты никогда не допускала ошибок, кроме того случая. Тебя это ничему не научило? Адимус, чего ты хочешь? Защитить тебя, конечно. Я оформлю перевод в свой отдел. Я не поеду к тебе. А что ты будешь делать? Прошла липкая, вязкая минута без слов. Молчишь? Не знаешь. Хорошо, попробую тебе помочь. Можешь сказать, кто это был? Нет. Ты же знаешь правила, мы не знаем людей, которым пишем сценарии Я не про людишек, дура, кто лист сдал, кого спасаешь Не помню А Наэль, наконец, удалось соврать Я все равно узнаю И уничтожу его, чтобы он не утянул тебя Давай честно, Адимус Как это может открыться? Ну, например, при аудите душ на страшном суде Не подумал об этом? Ты же знаешь, генеральный каждый год грозится поднять все архивы и пересмотреть дела Это всего лишь обещание Генеральный меняет решение внезапно даже для Серафимов. Если начнется страшный суд... Мне, кстати, никогда не нравилось это название. Насколько я помню, изначально это называлось Великий суд. Неважно. Так вот, если он начнется, судить будут не только человеческие души, но и наши. Там уже будет неважно, кто, где и сколько нагрешил. Ты, конечно, конченная романтика, Наэль. Глупая, наивная и молодая. Ладно, твое дело. Считай, что я тебя предупредил. И скажи своему болтуну, чтобы держал язык за зубами. Хотя, наверное, уже поздно, он на всю аудиторию ляпнул. Я поняла. Анаэль отключила телефон, задумалась. В сердцах чертахнулась. Открыв дверь с лестницы на этаж, где она уединилась для телефонного разговора, девушка нос к носу столкнулась с Люцем. О, привет, красотка. Ягодички тренируешь? Люц, какой же ты пошляк. Какой есть. Люц взял Анаэль под руку. «Как вообще дела?» «Вообще у меня обед». «Ну и ладно». Он прошел мимо Анаэль на лестницу, оставив ее в легком неприятном замешательстве. «Что он делал в ее отделе? Неужели опять с Петровичем что-то мутят?»